Путь из города до Равенскорт-парка не близок, но мысль о предстоящей перестройке всей жизни миссис Корнер и его собственной настолько поглотила мистера Корнера, что он и на секунду не задремал и все время находился в возбужденном состоянии. Когда он сошел с поезда, его беспокоили главным образом три четверти мили слякоти, которые лежали между ним и его решимостью тут же раз и навсегда объясниться с миссис Корнер. Вид виллы Акация, говоривший о том, что все уже в постели и спят, еще больше взвинтил мистера Корнера. По собачье преданная жена поджидала бы его, думая, не понадобится ли ему чего-нибудь. Мистер Корнер, следуя совету бронзовой таблички, прибитой на его собственной двери, не только постучал, но и позвонил. Поскольку дверь не распахнулась мгновенно, он продолжал дергать за звонок и стучать. На втором этаже открылось окно лучшей спальной комнаты. «Это ты?» — спросил голос миссис Корнер. В нем и в самом деле слышалась страсть, но совсем не та, какую жаждал внушать мистер Корнер. Это только подлило масло в огонь. «Нечего разговаривать со мной, высунувшись из окошка, будто тебе здесь серенада распевают. Сходи вниз и открой мне дверь!» — закричал мистер Корнер. «Разве у тебя нет своего ключа?» — спросила миссис Корнер. Вместо ответа мистер Корнер снова набросился на дверь. Окно закрылось. Прошло некоторое время, и вдруг дверь распахнулась так внезапно, что мистер Корнер, все еще стоявший вцепившись в дверной молоток, буквально влетел в дом. Миссис Корнер сошла вниз, уже приготовившись сделать кое-какие замечания. Она не предвидела, что мистер Корнер, всегда такой медлительный, тоже окажется подготовленным, и даже лучше ее... «Где ужин?» — возмущенно потребовал мистер Корнер, все еще придерживаясь за молоток. Миссис Корнер, пораженная до того, что лишилась дара речи, стояла и смотрела на него широко открытыми глазами. «Где ужин?» — повторил мистер Корнер, к этому времени уже совершенно искренне удивлявшийся, почему ему не приготовили ужин. «Что это значит? Все легли спать, когда хозяин еще не по -по поужинал Что-нибудь случилось, дорогая? Раздался на ближайшей площадке лестницы голос мисс Грин. Ну, входи же, Кристофер, умоляла миссис Корнер, пожалуйста, входи и дай мне закрыть дверь. Миссис Корнер была одной из тех молодых леди, которые обожают небезграциозной надменности властвовать над теми, кто привык с готовностью им подчиняться. Эти леди легко поддаются испугу. Я желаю жареных — Почек с гренками, пояснил мистер Корнер, сменив молоток на вешалку для шляп, о чем он, впрочем, тут же пожалел. — И д -д давайте без разговорчиков, понятно? Не желаю ничего слышать. — Господи, что же мне делать? — зашептала своей закадычной подруге до смерти перепуганная миссис Корнер. — В доме почек нет и в помине. — Я блично сварила ему парочку яиц, — подсказала услужливая подруга, и насыпала бы на них побольше каенского перца. Скорее всего, он и не вспомнит.